Вечер второй. Горечь первых поражений, раненые, адмирал Корнилов, затопление русских кораблей в бухте Севастополя. Когда все собрались следующим вечером на постоялый двор, Анна Демидовна села к своей прялке и присучила оборванную нитку. Веретено стало прыгать и жужжать под рукой старушки и... И Анна начала свой рассказ. Говорила я вам вчера, что князь Меншиков вывел наше войско на врагов. В самый день Рождества Божьей Матери поздняя обедня отошла и стала уж работница обед собирать. А мы сидим на крылечке, и соседка к нам подошла, да тут же присела. Вдруг, словно Гром загудел вдали. Смотрим, облака нет на небе, И солнце светит так весело, А гром все гремит. Ефим Петрович прислушался, Перекрестился и молвил. Это пушки гудят, битва началась. Так меня и обдало. Чуяло сердце беду, и не даром. Не в добрый час вступили наши в бой. Они сошлись с неприятелем на реке Альми, потому и называется эта битва Альминской. Считалось в нашей армии тысяч тридцать, а неприятелей двинули на нас более шестидесяти. Бой кипел около морского берега, теснил нас враг лицом к лицу, а сотни пушек гремели с его кораблей. Бодро шли наши на смерть. Крикнут они «Ура!», Бросятся вперед под перекрестным огнем И лягут ряды за рядами. Целых четыре часа ревели пушки И падали наши. А уж тут пришли полки в расстройство. Совсем-то они были истомлены, разбиты И начали отступать. Нагрузили целые фуры раненых, а всех захватить не успели. Больше пятисот человек остались на поле битвы. Неприятели позаботились сперва о своих. Да был в английском лагере добрый человек, настоящий христианин, и вспомнил о страдальцах. Потребовал он сухарей до воды, взял с собой солдат и стал обходить ряды наших. Когда стемнело, Он велел зажечь фонари, и все ходил от одного к другому. Которые были в памяти, хотели сказать ему спасибо, да по-русски-то он не понимал. Потом был к ним приставлен доктор, и помощника ему дали. Они вдвоем ходили за несчастными, а дня через три отнесли их на корабль, отправили в Одессу и сдали тамошнему губернатору. «А мы в Севастополе!» Все слушаем, да слушаем пушечную пальбу. После вечерни она стала затихать, Потом совсем умолкла. А весточки нам все-таки нет. День-то тянулся, словно год. Вечером мой Ефим Петрович пошел проведать, Не слыхать ли чего. Как он вернулся, я взглянула на него, Да так и всплеснула руками. Лица на нем не было. Родимый мой, говорю, что случилось? Разбили, говорит нас, а у самого голос так и дрожит. Я заплакала, и сидим мы молчим. Вдруг он молвил: "Полны реветь-то, надо дело делать. Наших раненых привезут. Может, помощь понадобится. Пойдём. Возьми тряпок на перевязку, да кружку для воды. Раниному вода дороже всего. Захватила я наскоро, что он велел, и пошла за ним. Весь Севастополь был на ногах. Все спешили на большую дорогу. Ночь была тёмная, и что только вышли мы за город, видим, уж там толпился народ и горят на земле фонари. Стоим, ждём. Никто словом с соседом не перекинется, только слышишь: нет-нет, до да около тебя кто-нибудь всхлипнет. Вдруг загремели колёса вдали. Подняли фонари, и толпа двинулась вперёд. Фуры остановились. Как стали выгружать раненых, да они застонали, и заредал народ. Видит Бог, дедушки, не так горько бывает на похоронах. Целую ночь переносили страдальцев в госпитале и в помещение, что для них приготовили. Всякий помогал, чем мог. Было уже светлёхонько, когда мы вернулись домой. Пора бы отдохнуть, да ни отдых, ни сон не шли на ум. Князь Меншиков в Севастополь не вернулся, а с войсками своими ушёл к сторонке, чтобы лучше в порядок их привести саду. до да подкреплений пообождать. Неприятель нам грозил и с моря, и с суши. Чули ли мы, что не устоять нам против его напора? Армии его была вдвое сильнее нашей, а несметные его корабли подходили к нам, что лез дремучий. Надо было себя огородить хоть с одной стороны. Море входит в Севастополь полосой. В ней Верст — шесть длины, а ширины — верста. Эти морские полосы, что входят в землю, называются бухтами. Севастопольская бухта разрезает город на две половины. Стало быть, вражьи корабли не иначе, как этой бухтой, могут добраться до Севастополя. А против них мы устоять не могли. Оставалось одно место. запереть бухту. «Да уж я и в домек не возьму, бабушка», сказал Миша, второй внучек старушки. «Как же это, бухту, запереть?» «Где тебе в домек взять, дитятка?» «Да начальники были похитрее нас с тобой и придумали». Решились они и на горькое дело, да надо было во что б ни стало преградить врагам путь к Севастополю. Павел Степанович был вице-адмирал и командовал половиною флота. А был ещё вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. Только он был помоложе и служил поменьше. И в нём моряки души не знали. Вы его имя запомните, дедушки. Горечо любил он матушку Россию и сложил за Севастополь свою головушку. Князь всё ещё стоял тогда с армией недалеко от города. Выписал он к себе Владимира Алексеевича и приказал ему перевести матросов на укрепления, чтобы они там служили, да поставить наш флот в бухту, а чтоб неприятели не могли в неё войти, затопить у её входа несколько из наших старых судов. Да почему же неприятели не могли бы подойти со своими кораблями, если затопить сюда, бабушка, спросил Николка. А когда ты в лодке плывёшь по Москве-реке, так не бойся, лодочник минует камни. Они не пропустят лодку. Точно так же, если в море потопит сюда, они другие корабли не пропустят. Понял? Понял, бабушка. Да зачем же наши-то корабли в бухту поставили? Стало быть, уж им из бухты нельзя было выйти. Для того их в бухту поставили, чтобы неприятель со всей своей силой напасть на них не мог. А начальство так рассуждало. Если Господь поможет избавиться от врагов, то мы вытащим потопленное-то суда и, гуляя, опять наш флот по морю. Опять же хотел главнокомандующий, чтобы у нас на укреплениях лишние люди были, да чтобы не погиб флот наш даром. А Корнилову все еще думалось попытать счастье, и дрогнуло сердце моряка от слов князя. Легко сказать, запереть наш флот, словно уж некому вести его на врагов, словно он уж забыл о Синопской битве. Потопить старые суда, да у кого ж подымется на них рука, Когда они столько лет гуляли по морю с нашими удальцами. А морякам-то сердешным каково расставаться со своими кораблями? Моряку, что рыбке, не живется на земле. Не отозвался Корнилов на предложение князя, А поехал домой и собрал совет. «Анна Демидовна», — спросил рыжеватый мальчик, «как же это он совет собрал?» Я этого слова не слыхивал. «А я знаю, что такое совет собрать», — сказал Николка. «Я читал в рассказах старушки о 12-м годе. Когда надо в военное время какое-нибудь очень важное дело решить, так начальник собирает главных генералов, чтоб всякий сказал, что у него на уме. Все равно, что... У нас мирская сходка. Ну так что ж, бабушка, Владимир Алексеевич собрал совет. Собрал дететка. Он думал, что если все с ним станут заодно, то князь вспомнит, что глаз народа глаз Божий. И стал он уговаривать моряков, чтобы они не унывали. Выведем, говорит, наш флот против неприятеля и сразимся. а станет он нас одолевать, взорвем порохом и его, и наши корабли и примем честную смерть, а не посрамим себя. «Эй, киудалый какой!» — крикнул Николка. «А что ж моряки-то, бабушка?» Ведь уж это у него с горем, мой родимый, расходилось богатырское сердце. И многие за него стояли, закричали «Веди нас, идем!» А другие-то понимали... Что к леди погибну ударом, то Севастополь без защиты оставит. И стали они говорить, что против вражна не пойдёшь, что воли не волей, надо потопить корабли и запереть флот в бухте. Не вспомнил себя от печали Владимир Алексеевич. Встало он и молвил: "Расходитесь и будьте наготове. Я выведу корабли в море. И мы померимся силой с врагами. Отпустил он их, поехал к князю и доложил ему, что хочет вести флот на сражение. Главна командующий слышать об этом не хотел и говорил, что можно всё делать и тем погубить. А Владимир Алексеевич стоял на своём. Видит князь, что ничего с ним не поделаешь, и молвил: Если так, то я уйду вас из Севастополя. Изменился в лице Корнилов. Мне бы, кажется, говорить легче на себя руки наложить, чем запереть флот и потопить корабли. А Севастополя я не покину, когда неприятель перед ним стоит. Быть по-вашему. А матросы-то уж про это дело проведали. Собрались они у пристани, смотрят на свои кораблики и думают: "Отстоит ли их наш Владимир Алексеевич?" А у самих все сердца изныли. Вдруг видят, идёт к ним Владимир Алексеевич. Мой Ефим Петрович сказывал, что страшно было на него взглянуть, краше в гроб кладут. Бросились они к нему, а он им молвил: Ну, ребятушки, дело решено. Простимся с нашим флотом. Потемнело у них в глазах от этого слова, которое даже заплакало. А он говорит: "Не унывай, ребята, а воз не оставит Бог". Приказал он поставить флот в бухту, а у её входа семь старых кораблей. Сперва сняли с них паруса, да военные снаряды, потом пробили им бока. В ночь три из них были затоплены. Когда взошло солнышко, торчали из моря лишь голые их мачты. Там пошли к дну и три других, а седьмой, самый старый из всех, звали его корабль Трёх светителей. Долго ещё томился Словно не хотела с ему принимать смерть от своих. Отросы глядели на него сквозь слёзы и говорили: "Не Черноморским волнам топить его. Волна от него бежит". А некоторые ещё говорили: "Его охраняет невидимая сила, может, забытая на нём икона, а может, неугодна трём святителям, чтоб он паки Кто-то из командиров приказал дать по нему залп, чтобы его порешить. Зарыдали матросы, когда раздались выстрелы, а корабль стал мотаться по волнам, словно больной на своём адре. Матросы прощались с ним, что с дорогим покойником. Начал он тихо спускаться в море. Набежали на него хрустальные волны. И он пошёл ко дну. И теперь щемит сердце, как об этом вспомнишь. Ведь и я бегала тогда к пристани. Когда вернулись мы домой, Поставила работница обед на стол, А тебя, Иванушка, уж без нас накормила. Я проголодалась и принялась за похлёбку, А Ефим Петрович крохи в рот не брал. Стала я его уговаривать, что нечего отчаиваться, и что Господь не без милости, а он говорит. Знать плохо наше дело, коли заперли мы наш флот, заковали богатыря, да собственными руками губим свое добро. Матушка, — молвил Иван, — а ведь у тебя слезы на глаза навернулись. Не мудрено, дитятка, — отозвалась Анна, — Иная рана хоть и заживёт, а дотронься до больного места отзовётся.